Глава восьмая Картина сложилась Чарльз Темплтон лежал лицом вниз, словно упал головой вперед к изножью кровати, которую постелили ему в кабинете. Одна рука свисала к полу, вторая была вытянута вдоль тела, задняя сторона шеи под полоской тонких седых волос Сильно покраснело. Пижама задралась, открыв часть торса, старую бледную дряблую кожу. А Лейн приподнял его и усадил, придерживая за плечи. И голова старика бессильно свесилась на плечо. Затем он открыл глаза и рот и издал невнятные булькающие звуки. Доктор Харкнес склонился над ним, оттянул кожу на руке, нацелился шприцем и сделал укол. Фокс маячил поблизости. Флоренс, прижимая крепко стиснутый кулак к рту, стояла возле двери. Похоже, Чарльз не осознавал присутствия этих четырех человек. Его взгляд рассеянно блуждал по комнате, затем вдруг остановился на пятом присутствующем и в его глазах отразился ужас. Невысокого роста фигура застыла, привалившись спиной к стене, в тени, в дальнем конце комнаты. Тут беспорядочные звуки в его горле с огромным трудом оформились в одно единственное короткое слово. — Нет, — прошептал он, — нет, — нет. Доктор Харкнес извлек иглу. Что такое? Спросила Алланин. Что вы хотите нам сказать? Чарльз, не моргая, продолжал смотреть в ту же сторону, но через секунду или две его взгляд помутился и словно остекленел. Челюсть отвалилась, тело содрогнулось и обмякло. Доктор Харкнес стоял склонившись над ним еще некоторое время затем выпрямился ушел прошептал он олейн осторожно опустил тело на кровать и прикрыл простыней доктор харкнес каким то странным чужим голосом произнес но десять минут тому назад Он был в полном порядке, спокойно себе лежал в кровати. Что-то здесь произошло, и мне очень хотелось бы знать, что именно. Он повернулся к Флоренс. — Ну? Флоренс с испуганным и одновременно воинственным видом шагнула вперед, не сводя глаз Салейна. «Да», — кивнул тот, продолжая смотреть на нее, — «мы должны вас выслушать. Это ведь вы подняли тревогу. Что произошло?» «Вот и мне тоже очень хотелось бы знать», — выпалила Флоренс. «Я ведь правильно сделала, что вызвала доктора. Да или нет, а ну отвечайте!» «Будьте так добры». «Совершите еще один правильный поступок. Расскажите нам, что случилось до того, как вы вызвали доктора!» Она метнула взгляд в сторону маленькой фигурки, неподвижно застывшей в тени в дальнем углу комнаты, и облизала пересохшие губы. «Ну, давайте же!» — подстегнул ее Фокс. «Говорите!» И вот эта трагикомическая фигура — в боевом головном уборе из металлических бегуди, поведала им историю. После того, как доктор Харкнес отдал ей распоряжение, она, и тут снова выразительный взгляд в угол комнаты, она и миссис Пламтри постелили постель в кабинете. Затем доктор Харкнес помог мистеру Темплтону раздеться. Они уложили его в постель, и доктор все время следил за тем, чтобы устроить больного поудобнее. Потом доктор Харкнес отдал распоряжение, сказал послать за ним, если возникнет необходимость, и ушел. Флоренс отправилась на кухню наполнить вторую бутылку горячей водой. Это заняло какое-то время, потому что пришлось вскипятить воду в чайнике. Возвращаясь через холл, она услышала в кабинете возбужденные голоса и остановилась возле двери. Алэйн живо представил эту картину. Флоренс стоит, зажав под мышкой бутылку с горячей водой, и подслушивает. Она слышала голос миссис Пламтри, но слов разобрать не удалось. Затем, по словам Флоренс, мистер Темплтон три раза воскликнул «Нет!» Ну, как перед смертью, только гораздо громче. Словно был чем-то напуган, как показалось Флоренс. После этого в комнате что-то загремело, и миссис Пламтри закричала изо всех сил. «Я этого не допущу!» Мистер Темплтон вскрикнул, и тогда Флоренс ворвалась в комнату. «Хорошо!» — кивнула Лайн. «И что же вы там увидели?» «Сцену...» Словно из мелодрамы, миссис Пламтри стояла, замахнувшись кочергой. Мистер Темплтон лежал в постели и не сводил с нее глаз. — Ну а потом они увидели меня, — продолжила Флоренс. — Она выронила кочергу, а он замолился Флори, не позволяя ей. И тут весь так прямо и побледнел. Я поняла его очень плохо и сказала, «Не смей прикасаться к нему, только попробуй!» И после этого побежала за доктором. «Господь свидетель», — добавила Флоренс. «Это она стала причиной его смерти. Все равно, что огрела его этой кочергой по голове больного старика беспомощного». И непременно сделала бы это, если б не вошла я. Да и со мной бы тоже наверняка расправилась, если бы не вы, джентльмены. Тут она окончательно выдохлась и умолкла. Наступила пауза. — Ну? — снова обрела дар речи Флоренс. — Не верите мне? — Ладно, тогда спросите ее. — Давайте. «Чего же вы? Спросите ее!» «Всему свое время», — заметил Аллейн. «А пока достаточно. Оставайтесь на своих местах». Он повернулся к маленькой неподвижной фигурке в углу. «Подойдите сюда», — позвал он. «Ничего не поделаешь, придется же. Идите же!» Нин выдвинулась из тени в свет. Маленький нос и скулы в красных пятнах. Остальную часть лица заливает смертельная бледность. И произнесла она каким-то механическим голосом. — Ты испорченная девчонка, Фло. — Об этом после, — предложила Лейн. «Вы расскажите нам о том, что здесь произошло». Нянька смотрела ему прямо в глаза. Рот закрыт, точно ловушка захлопнулась, но глаза так и прожигают насквозь. «Послушай, Нин!» — громко начал доктор Харкнес, Однако Алейн скинул руку и заставил его замолчать. «Скажите, Флоренс говорила правду?» — спросил Алейн: «Меня интересуют только факты. О том, что она видела и слышала, когда вернулась в эту комнату». Старуха еле заметно кивнула. «В руках выдержали кочергу и выронили ее, когда она вошла. А мистер Темплтон произнес, — Флори, не позволяй ей». «Это правда?» «Да!» «И что до того, как она вошла, вы очень громко сказали мистеру Темплтону, я этого не допущу. Вы действительно так и сказали?» «Да!» «Что именно вы собирались не допустить?» Молчание. «Может, то, что мистер Темплтон собирался сделать и сказал вам?» Нина отрицательно покачала головой. На секунду или две Алейну все это напомнило телевизионную викторину с раздачей денежных призов. Он видел вблизи от себя лицо миссис Пламтри, губы плотно сжаты, выражение непроницаемое, ничем не выдает своих чувств, выигрывает этот раунд. Инспектор взглянул на Фокса. «Будь другом. Выведи Флоуренс в холл, и вам, доктор Харкнес, тоже придется выйти. «Хорошо». «Я никуда не пойду», — заявила Флоренс. «Вы меня не заставите!» «Еще как заставим», — спокойно возразил Аллейн. «Но с вашей стороны будет очень глупо подвергнуться такому испытанию. Так что, девочка моя, прошу на выход». Флоренс подошел Фокс. А ну, уберите руки! взвизгнула она. Тихо! Тихо! миролюбиво проворчал Фокс и распахнул перед ней дверь. Секунду, казалось, она вот-вот набросится на него с кулаками, но затем, гордо приподняв подбородок, Флоренс вышла из комнаты. Фокс последовал за ней. Доктор Харкнес заметил. «Мне нужно здесь кое-чем заняться, я имею в виду». И он указал на прикрытое простынёй тело. «Понимаю. Я вас не задержу. Подождите меня в холле. Хорошо, доктор Харкнес. Дверь за ним затворилась. На протяжении, наверное, секунд десяти Аллейн и эта маленькая решительная и несчастная женщина Молча смотрели друг на друга. Затем он сказал, «Об этом никто не узнает. Даю слово. Ведь вы пытались его спасти». «Верно?» Руки у нее непроизвольно дернулись, и Нин с ужасом взглянула на постель. «Нет, нет!» — поспешил объяснить Алейн. «Не здесь!» «Я не о нем говорю. На него вам было плевать». Вы пытались защитить мальчика. Ведь так. Вы сделали это ради Ричарда Дейкерса. Тут она громко во весь голос разрыдалась. И с этого момента и до конца расследования у Алейна не было никаких проблем с Нинн.